Таинственный гость Соколов в сопровождении Джунковского и Кошка вышел за порог. Утреннее свежее солнце, пробив густую зелень сада, золотыми пятнами разбрызгалось по земле. Обильная роса облила высокую некошенную траву. Возле крыльца, в позе терпеливого ожидания, стоял невысокий мужичок с невзрачным рябоватым лицом, с белесыми бровями и в изрядно выгоревшие ситцевой в синий горошек рубахи, перевязанной кушачком. Завидя начальство, мужичок торопливо сдернул с головы холщовый картуз, поясно поклонился. Джунковский объяснил. «Это тот самый Еремей Прошкин, местный дворник. Доложи господину, что ты видел этой ночью?» Дворник, прищурившись, блеснул хитроватым глазом. «Давать предисловие? Или сразу, как я убийство обнаружил?» «Говори толком, не отвлекайся». «Стало быть, с предисловием». Дворник, задумчиво ощутив вдруг важность собственной персоны, почмокал губами и начал рассказ тем заученным тоном, который появляется после многократных повторений. «Сижу вчера себе на посте возле ворот на лавочке». Темень уже наступила, потому как фонари зажгли. Думаю, насчет самовара, потому как лужка, поповых горничная, давно поставила и дымом в мою сторону пахнет. Эх, думаю, знать пора, свою душу удовольствовать. Хотел было идти чаевничать с вареньем, клубничная, нынешней варки. Да как раз к воротам коляска, парой запряженная, подлетает. — Номер видел? — спросил кошка. — А как же без номера? — возмутился дворник. «Как учили. первей всего номерок на затке разглядел. Шесть сотен семьдесят А тут чуть не на голову господин спрыгивает. Высокие усы вверх густо закручены, а сам в громадной бархатной шляпе с перьями. Строго так говорит, словно инерал какой. Тута владения Поповых. Докладываю по всей форме. Так точно, ваше превосходительство?» Тогда господин командует. «Стало быть, здесь живет действительный тайный советник Доброва?» «Беги к нему, доложи, художник Левицкий желает видеть». И кучеру приказывает, «А ты жди». Доложил я Михаилу Сергеевичу про художника, а он весь как мелом облился. Белый стал, а руки затряслись. Торопливо так отвечает, «Скажи, что меня нет, или лучше, что я сплю». Подумал чуток и махнул это кручкой, «Зови». А сам, Еремей, сиди возле ворот. Сразу я понял, разговор секретный, ишь не желает, чтобы я слыхал. К воротам отсылает, будто сам не знаю, где мне по положению находиться следует. Провел я художника к Доброво, а к воротам не вернулся. Уж очень меня любопытство одолело. Чего он так перепугавшись? И так меня разобрало, что я под открытым окном присел, слушаю. Сначала они благородно так говорили по-французски, а потом на наш язык перешли и друг другу обиды выкрикивали, особенно художник старался». «Я за Маргариту не стерплю, презираю, лицо смажу, собственными ручками за душу Интересный вот такой разговор. А тут Лушка кричать меня начала, иди, мол, Еремей, чай поспевший. И искать пошла, и возле под окном заметила. Я ей руками знаки подаю, иди, дескать, послухай, а она лишь глотку дерет «Самовар, самовар». Потому у нас обычай, поздний самовар. Так из-за Лушки я и не выяснил обстоятельств дела, пошел чаевничать. Выпил я два стакана с сахаром и вверх донышком на блюдечко опрокинул. Вышел от лужки, а на подлестнице живет, в двухэтажном. Глянул, и на сердце облегчение. Нет коляски, уехал скандалист. А у господина Доброва свет горит. Думаю, польщу их благородию, скажу, спокойной ночи. Они очень культурность всякую уважают и на водку дают. Постучал я в дверь деликатно. Молчок. Сильнее, снова тишина. Я уже так долбил, что поди на с паской башни слыхать было. Подергал за ручку, изнутри задвинуто. Сумнение меня разобрало. Неужто гость чего позволил? Пошел к окошку, а их превосходительство вот так, нехорошо как-то об стол облокотились. Побег к лужке, она вникать умеет, потому как умная. Говорит, залезай, толкни его, может, уснувший А сама возле окошка переминается. Влез, в личность их глянул, а изо рта язык кровавый торчит, глаза на лоб вылезли... «Заорал я, побег сообщать, все». Дворник Еремей утер фартуком лицо.